Глава 146. Кишащий голод «А что такого в этом магическом артефакте цилингоса?» Голос Одри слегка дрогнул от волнения. В голове тотчас начал строиться план, ведь в Беклунде у нее есть все шансы отыскать этого именитого вице-адмирала. Во-первых, ее отец — один из самых богатых и уважаемых аристократов города, а она сама — любимица молодежи самых элитных кругов, так что полезных связей ей не сосчитать — Во-вторых, у нее есть две подруги из потусторонних, и каждая со своими полезными знакомствами и каналами информации. Ученица Форс раньше была врачом, а теперь восходящая звезда литературного мира, знает всех, от докторов до редакторов. Сью Дир, арбитр, годами решала споры в суде бедняков и рабочих. В Восточном Бэклэнде ее имя известно в каждом профсоюзе, самых незаметных лавках и, конечно же, среди мелких бандитов. В общем, и у нее источников информации хоть отбавляй. А если сюда прибавить и всех их знакомых потусторонних, а потом знакомых знакомых, то масштабы поиска просто не будут знать границ». На вопрос справедливости повешенный ответил практически сразу же, будто заранее подготовил слова. «Настоящее имя того артефакта никому не известно. Те, кто хоть что-то о нем слышал, называют его «кишащий голод». Каждый второй день Цилингос должен кормить его душой и плотью живого человека, иначе артефакт насытится им самим. «Это может стать неплохой зацепкой для поиска его следов», — сдавленным голосом отозвалась Одри. На самом деле она с трудом сдерживала отвращение. Артефакт, питающийся живыми душами и плотью, такая штука напугает даже самых хладнокровных, и она чувствовала не то тревогу, не то злость. «Верно, но в крупном городе с населением в 5 миллионов никто не обратит внимания на пропажу пары бродяг», — разочарованно добавил Элджер. «С тех пор, как Цилингос заполучил кишащий голод, он стал куда опаснее. Раньше он был просто избранником ветра и уже мог силой контролировать воду, ветер, даже погоду. Даже тогда он считался сильным потусторонним, но теперь...» «Теперь он может сводить людей с ума, проникать в сны, призывать свет, чтобы изгонять духов, усиливать себя песнями, менять облик. Его возможности практически безграничны», — подробно рассказывал Элджер. И мы считаем, что все эти силы достались ему благодаря кишащему голоду». Едва Элджер успел договорить, как вдруг все это время молчавший солнце вдруг воскликнул. «Пастырь! Пастырь ведь!» Пятая последовательность пути, молящего о тайнах и чуткого слушателя. Хм, у нас в Совете Шестерых недавно появился старейшина с этим титулом. Говорят, он настолько силён, что способен выдержать бой даже с обладателем четвёртой последовательности, и даже с такими же по силе злыми духами. Лицо Клейна едва заметно скривилось, но благодаря вуале серого тумана никто этого не заметил. «Пастырь?» — одновременно отозвались, справедливости повешенной. В голосе Одри было искреннее непонимание. У Элджера все же легкий проблеск догадки. Вроде бы он слышал это имя, но подробностей в голову не приходило. Почувствовав на себе пристальные взгляды всех присутствующих, Дерек тотчас неловко запнулся. Да, он был весьма скромен, сдержан и даже печален, но все же оставался обычным подростком. «Я... я имею в виду, что способности, которые описал Повешенный, очень похожи на силы пастыря». Каждый пастырь может поглощать души людей и даже злобных призраков или духов. Затем он использует свои способности, заставляя поглощенных работать как, как ягнят под началом Бога, — поспешно затараторил юноша. Поэтому никто не может знать наверняка, каковы истинные способности пастыря. Все зависит от того, сколько душ он съел, от того они ужасно пугающие, почти как обладатели высших последовательностей. Некоторые считают, что количество душ, которых они могут удерживать, все же ограничено, однако менять состав этих душ они тоже в силах. Так вот что значит пастырь. Путь, которым обладает орден Авроры, звучит очень странно и пугающе, чего и стоило от них ожидать. Неудивительно, что они поклоняются истинному творцу. Нет, падшему творцу. Клейн почувствовал приятное ощущение сложившегося в голове пазла, но виду не подал. «Эх ты и солнце! Какой же ты все еще ребёнок! Такая важная информация, такой ценный секрет, ты мог бы обменять его на что-то полезное, но ты взял и просто так все выложил. Даже не задумался!» — вздохнул он в душе. «Да, способности, что дарует кишащий голод, действительно похожи на силы пастыря пятой последовательности». Может, многие запечатанные артефакты соответствуют определенным ступеням разных классов, просто в их обезумевшей форме? Интересно, к какому классу можно отнести эту куклу семьи Антигон, запечатанный артефакт 2049? Повешенный Элджер кивнул, казалось, больше даже для себя, словно прояснил что-то очень важное, и замолчал. Одри же, чувствуя напряжение от развивающейся интриги, тотчас спросила. «Пастырь? Это из какого пути?» «Какая последовательность?» «Путь молящегося о тайнах. Пятое. Клейн ухватил свой шанс и абсолютно небрежно проранил ответ, показывая, что он уже давно все знает. «Молящий о тайнах. Орден Авроры». В воспоминаниях Одри вдруг всплыл образ подозрительного господина А, и сердце тотчас наполнилось тревогой. Она начала лихорадочно размышлять. Чем бы заплатить господину Шуту, чтобы тот лично расправился с тем мерзким типом? Ему это наверняка ничего не стоит, но, увы, ни одна идея не показалась ей достаточно привлекательной. Да, не так-то легко заинтересовать того, кто во власти приближен к богам. Их вообще все это материальное, и людские дела мало интересуют, — мысленно вздохнула она. Она отбросила свой мимолетный порыв и благодарно кивнула солнцу. Всё же он помог прояснить природу кишащего голода, тем самым облегчая ей выбор будущей стратегии поиска. «Господин повешенный, я согласна взяться за это поручение, но не могу обещать, что найду вице-адмирала урагана Цилингоса», обратилась к нему Одри. «Это лучший ответ, на который я мог бы рассчитывать. Даже если ты не найдешь его, а просто попробуешь, я все равно вознагражу тебя. Например, секретными знаниями и информацией. А если повезет и все получится, я постараюсь достать хотя бы один из ключевых ингредиентов зелья очтеца сердец». «Конечно, если мы сперва поймем, что именно нужно», — щедро пообещал Элджер. «Договорились», — улыбнулась Одри, мягко приподняв уголки губ. Затем, с позволения и не без помощи Клейна, Элджер вызвал портрет Цилингоса, сотканный из нитей серого тумана. Вот он, один из семи великих генералов-пиратов. В глаза сразу бросилась весьма широкая челюсть и тёмно-русые волосы, собранные в узел на затылке, подобно воинам из древности. Глаза изумрудные, даже будто бы улыбаются, но в них необычайный холод. Когда все важные истории были рассказаны, резюмирующие доклады об ушедшей неделе дослушаны, Клейн, сидя во главе стола, с легкой улыбкой объявил встречу, оконченной. Справедливости повешенные сразу же встали и поклонились. Солнце запоздал лишь на долю секунды и неловко поспешил за ними. Клейн протянул руку вперед, и связь оборвалась. Но сам он... Ушел не сразу. Город Серебра. Дом семьи Берг. Дерик оглядел знакомую комнатушку. За окном вдруг вспыхнула молния, прорезая тьму. все вокруг, и то, что только что произошло, оказалось просто разбушевавшейся фантазией. Но он быстро встрепенулся, вытащил пергамент, перьевую ручку и быстро, пока воспоминание еще не затянуло пелена, записал рецепт зелья Барда. Перечитав заветные строки несколько раз, он убедился, ошибок не было. Дерек не волновался, что обладание формулой вызовет подозрения или ненужное внимание со стороны других потусторонних. Во время вылазок элитные отряды часто приносили с собой рецепты, ингредиенты, загадочные предметы, собранные с тел павших солдат или из домов разрушенных городов и поселений. Это было нормой. Так что маленькие тайники и коллекции трофеев действительно никого не волновали. Пока это не касалось чего-то по-настоящему опасного или важного, старшие закрывали глаза. Со временем одни формулы и рецепты зелий начали передаваться из рук в руки, постепенно расползаясь по улочкам города серебра. Другие превратились в семейные реликвии. Всё потому, что темные чудовища вокруг города всегда оставались примерно одинаковыми — так что одни ингредиенты можно было добыть в окрестностях и довольно легко, а вот за другими приходилось углубляться в проклятые земли. Он свернул пергамент, отложил в сторону и, вспомнив наставление Шута, склонил голову. Его простенькая комната наполнилась строками незамысловатой молитвы. «Шут, не принадлежащий этой эпохе. Ты — таинственный властелин туманного мира, одетый в черное с золотом король, покровитель удачи». Язык великанов сам по себе был невероятно древним, наполненным сакральной силой. Он был пропитан жертвоприношениями, молитвами и заклинаниями. Дереку не нужно было переводить слова на древний гермес. Шут, не принадлежащий этой эпохе. Клейн, безмолвно восседая во главе древнего стола, уловил, как тихая молитва кольцом обвела его голову. Багровая звезда, соответствующая Солнцу, заметно пульсировала. То разрасталась, то сжималась. Он не стал отвечать. Лучше будет дождаться следующей встречи и сделать это чуть заранее, чтобы юноша из города Серебра успел подготовиться и уединиться. А главное, это избавляло от необходимости пересчитывать время и даты между мирами, тем самым уменьшая риск разрушить ауру всеведения великого шута. Разобравшись со всеми делами, Клейн окружил себя оболочкой духовности и ощутил стремительное падение. Он вернулся в свою комнату, развеял защитную стену и прилег. Но отдыхать ему пришлось недолго, ведь уже совсем скоро он засобирался на улицу. Теперь надобность притворяться провидцам пропала. Походы в клуб предсказаний можно оставить как подработку, иногда заглянуть, немного заработать, немного поисполнять обязанности ночного наблюдателя. Изначально Клейн планировал пронежиться в кресле весь оставшийся день. Но тут вспомнил, есть одно крайне важное незавершённое дело. Сегодня нужно забрать финальный отчёт по делу о красном дымоходе у детектива Генри. Говорят, у важных людей всегда куча дел. Пробормотал он, надевая свежую сорочку, тёмный фраг и прихватывая трость с серебряным набалдашником. Надо бы еще найти с Бенсоном и Мелиссой подходящую горничную, сходить в благотворительное общество помощи прислуг. У офиса частного детектива Генри на улице Бэйсик Клейн надел маску, натянул шляпу пониже и быстро пересек дорогу, скрываясь в тени подъезда.